Сильвер Спрингс, Мэриленд, США Келс ознала, что совершает ошибку. Сколько раз ей приходилось видеть, как преступники попадаются в ту же самую ловушку и по той же самой причине. Уж кому было знать, как не ей. Сейчас следовало исчезнуть, убраться из города. Но она сделала нечто совершенно противоположное. Она шла, пригнув голову, стараясь держаться в тени. Вместо того, чтобы бежать, она поддалась врожденному, животному инстинкту, приказывавшему возвращаться туда, где чувствуешь себя безопасности. домой. Сейчас Келса понимала преступников немного лучше, чем прежде, когда находилась по другую сторону баррикад. Большинству людей очень трудно просто бросить все и сбежать. Она понимала это побуждение, первобытное желание забиться в свою нору. Анна попыталась убедить себя, что поступает хитро. В конце концов, никто не ждет, что она вернется в квартиру. Но она знала, что дело не в этом. Она не могла просто взять и уйти. Пока не могла. С дороги са заметила сферического полицейского робота наблюдателя сидевшего на газоне перед домом множество его глаз непрерывно осматривали прилегающую территорию в память робота были загружены ее биометрические данные так что он мог сразу узнать ее по лицу и фигуре стоило оказаться слишком близко но она обошла дом и проникла внутрь через окно со сломанным шпингалетом рядом с мусорными баками на первом этаже впервые она поблагодарила ней за то, что хозяин неделями собирался, прежде чем что-либо починить. Келса поднялась по лестнице на четвертый этаж. Сенсор, размером с кулак, был прикреплен к входной двери. Встроенный голографический проектор высвечивал над порогом надпись «Место преступления! Вход воспрещен!» Анне снова повезло. Она узнала полицейский сенсор. Такой моделью пользовались и в секретной службе. Она вспомнила Мэтта Райана и помрачнела. Это он научил их. Келса вытащила из кармана кусок фольги, снятый с брошенной пачки из-под сигарет и телефон, который украла у кого-то в метро. Она осторожно обмотала антенну сенсора фольгой и принялась включать и выключать телефон. Через несколько минут огонек на сенсоре погас. Райан объяснял, что эти устройства перезагружаются, когда на них воздействуют микроволны, например, излучение мобильного телефона. Однако отключить их таким образом можно было не всегда, только если повезет она успела открыть дверь и захлопнуть ее за собой прежде чем сенсор снова активировался свет автоматически зажегся лампы светили тускло чтобы их нельзя было заметить с улицы но анна могла разглядеть куда идти защебетал телевизор освещая голубым сиянием гостиную у женщины что-то сжалось внутри ее жилище было перевернуто вверх дном скорее всего это постаралась агентство ничего не было повреждено но здесь Здесь царил полный хаос они открыли каждый ящик каждую коробку перерыли все в поисках чего каких-то доказательств подкрепляющих обвинения в ее связях с террористами экран телевизора освещал открытую дверь в спальню даже из гостиной было видно что они шарили в шкафу и нашли сейф все документы исчезли как она и предполагала анна подумала о флешке лежавший в кармане той что сунул ей в руку темпл это было все что у нее осталось все результаты трудного расследования пропали она надеялась что этого окажется достаточно если бы только она смогла найти кого-то кому можно доверить эту информацию анне ужасно хотелось броситься на кровать и отключиться она была полностью истощена потрясение прошедшего дня отняли у нее последние силы взгляд ее упал на темный прямоугольник двери в ванную несколько долгих секунд она боролась с желанием войти и открыть зеркаль шкафчик привкус земли во рту стал сильнее и она сглотнула. Келса потребовалось сделать над собой немалые усилия, чтобы направиться прямо в спальню. Она отыскала в шкафу небольшой плотный рюкзак, обошла кровать и начала поднимать с полу разбросанную одежду. Выбирай самое необходимое, зная, что возвращаться сюда не придется. Затем Анна вернулась в гостиную и все-таки разрешила себе заглянуть в ванную. В зеркале она увидела окно с матовым стеклом, через которое лился тусклый свет. уличных фонарей. Женщина отвернулась от своего отражения, вышла из ванны и направилась к письменному столу. Медный диск лежал там, где Анна его оставила, и она, помедлив, взяла монету, повертела в пальцах. Внезапно Келса поняла, что вернулась сюда только из-за этого предмета. Все прочее, сумку, одежду, можно было достать где угодно, но она была не в силах расстаться с последней ниточкой, связывавшей ее с прежней Анной Келсой. с той женщиной, в которую верил Мэтт Райан. На краткое мгновение она позволила себе поддаться эмоциям, но затем подавила рыдание и загнала все переживания в дальний уголок своей души. Вдруг Анна сообразила, что предметы, лежащие на столе, ей незнакомы. Она получала мало бумажной почты, лишь иногда какой-нибудь циркуляр или рекламные листовки. Но на письменном столе громоздилась куча конвертов. Несомненно, оставленных одним из агентов темпла рядом лежала пластиковая коробка судя по штемпелю отправленная сегодня из вашингтона обратного адреса не было она слегка стряхнула предмет ногтем осторожно поддела обертку внутри лежала еще одна коробка с простым замком запрограммированным на отпечатки определенного человека она приложила к нему указательный палец и ящичек щелкнув открылся в тишине квартиры этот звук был подобен пистолетному выстрелу, и Келса вздрогнула. Внутри лежала обычная транспортная карта, на которую был внесён железнодорожный билет в один конец из Вашингтона в Квебек. Анна обнаружила также канадский паспорт, высококлассную подделку собственной фотографии и именем, которое она никогда не слышала. Остальную часть коробки занимало плоское прямоугольное устройство, напоминавшее автоматный магазин. электромагнитная импульсная граната пульсар келса вытащила оружие и взвесила на ладони это была граната военного образца и хранение ее являлось тяжким уголовным преступлением но сейчас анну волновало отнюдь не это она размышляла о том кто мог оставить такой подарок может быть это запасной план дибара и его товарища из джигернаута а может хитроумная ловушка подстроенная тиранами она положила гранату обратно и вздохнула кто-то за ее по имени. На миг Анне показалось, что от переутомления начались галлюцинации, но это повторилось. Она вздрогнула. Это был голос Элизы Касан, известный телеведущий канала Пик. По телевизору передавали экстренный выпуск новостей. Келса нашарила пульт и сделала звук громче. На экране возникло ее лицо. Фотографии из файла агентства. Внизу экрана бегущая строка сообщала о событиях в Грейт о том, что идут масштабные поиски убийцы. Прямо сейчас новостной канал ПИК получил из источников министерства юстиции информацию о том, что агент Келса была временно отстранена от работы в связи с расследованием инцидента, происшедшего несколько месяцев назад. Сенатор из Южной Калифорнии Джейн Скайлер была ранена во время покушения, совершенного членами безжалостной триады «Красная стрела». На экране возникли кадры со Скайлер, затем налет агентов на дом горничной. Снова появилось лицо Касан омраченное тревогой. Некоторые зрители могут счесть следующие кадры излишне кровавыми. Мы только что получили запись с камер, установленных в доме Темпла, которая уличает Анну Келса в нескольких жестоких убийствах, совершенных сегодня вечером. Глядя на зернистую, черно-белую запись, Анна почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Она увидела саму себя, бродящую по комнатам дома Темпла с тяжелым ружетом. в руках она резко втянула воздух когда женщина на экране вошла в полную людей гостиную и расстреляла их быстрыми отработанными движениями изображение замерло увеличилось на анну смотрела ее собственное лицо нет пробормотала она это не я это подделка она смолкла ощутив всю тяжесть своего положения все сходилось это был их чудовищный беспроигрышный план всю дорогу до дому она почему солдат-тиран, увидевший ее, не открыл огонь. Она никак не могла сообразить, почему он позволил ей сбежать, но теперь поняла, это была часть их затеи. Они отпустили ее потому, что им нужен был козел отпущения, и она превосходно сыграла свою роль. У Анны при этой мысли закружилась голова. Теперь никто не поверит ее рассказам о заговоре. Для всего мира она безжалостная убийца. Убийца и преда На экране снова появилось ее лицо. На этот раз внизу горели слова «Анна Келса – разыскиваемая преступница». В панике она схватила рюкзак, билет и паспорт, вытащила из ящика импульсную гранату и швырнула ее в сумку. Сделав пару шагов в сторону входной двери, Анна замерла. Чувство опасности, натренированное за годы обучения и оперативной работы, пробилось сквозь спелену тумана, окутывавшего мозг, обнаженной шагом. шеи коснулось дыхание прохладного ветерка, и Келса медленно обернулась к полутемной ванной комнате. В зеркале отражалось матовое окно, открытое. «Оно было заперто», — сказала она себе, пытаясь собраться с мыслями. «Я знаю это. Я в этом уверена. Когда я вошла, оно было закрыто». Волосы на затылке встали дыбом, и Анна внезапно поняла, что она не одна в квартире. Она рванула с плеча рюкзак, чтобы воспользоваться им как оружием. И в этот момент из ниоткуда перед ней возникла гибкая фигура, окруженная серебристыми разводами, как пятно бензина на воде. Женщина из стекла становилась настоящей. Анна увидела ее лицо, темные кукольные глаза и хищную улыбку, а потом в воздухе просвистело лезвие огромного ножа.